В тонкий крест. Руслан Мельников, глава 68. По приказу хайду-хана к там городцам присоединились войной бурангула. Изъядно потрепанный татарский сотник уже был пополнен лучниками из других отрядов. Кроме того, хан наделил в погоню за Коннордом пять десятков отборных нукеров и своей личной гвардии. В итоге вышло 200 с лишним всадников, более чем достаточно. Вот сступающего магистра, сейчас и дворы наберётся сотня рыцарей и коннехтов. Предводителем отряда был назначен Бурцев. Никто, даже нукиры из знатных монгольских родов, не возражали. Слово хана закон. Да и выполнять приказы прославленного богатура, получившего в награду за доблесть золотую пайцу, и для кого не считалось зазорным. С каждым всадником в погоню отправлялась по паре запасных лошадей. Ещё одна тройка по переменной из ласвязку громовых шаров с имотзяна. Мобитые порохом китайские бомбы были последним подарком к Хайду. Отказавшись от штурма Легницы и готовить походу в Ингерские земли, хан счёл, что в юзбашевацалову железные горшки с гремучим зельем пригодятся больше. И на тот случай, если магистр укроется в каком-нибудь замке, Буртов спорить не стал. Не принимать такой дар было бы глупо. Дорога, по которой отступили от Легницы к Крестоносцу, шла вдоль серебряной ленты Одера, то углубляясь в густые чащки, то наискось наид обрывистыми берегами реки. Свежие следы подковных копыт, отчетливо видневшиеся на влажной земле, свидетельствовали о том, что здесь недавно действительно проезжал отряд тяжело вооружённых садников. А в придорожных кустах возле порушенной поромной переправы под урочищем Глогов дозорные нашли окровавленный белый плащ с чёрным крестом. Переправа не охранялась. Неподалёку возвышались стены и башенки небольшой крепости, но оттуда так никто и не показывался. То ли местный гарнизон слишком мал, то ли страх перед невиданными пришельцами был слишком велик. И все же у переправы пришлось задержаться. Куда идти дальше, вот в чем вопрос. Разведчики Бурангула переплыли реку в плавь, держась за конские хвосты и надутые турсуки. Вернулись, но в предположенном правом берегу обнаружились следы десятка, не больше всадников. Кто такие, крестоносцы или подъезжавшие к воде напоить коней польский разъезд, не понять. Зато на левом берегу дорога, уходившая на запад, в леса была истоптана копытами. Что скажешь, Дмитрий, обратился Бурцев к советникам гороц. Задро лежит путь Великопольское княжество, к куявским, мазовским, и тевтонским владениям. Если ехать на запад, опадём в немецкие земли. Там тоже, братев, у Огины святой Марии привичают с охотой. До немецкой границы почитать рукой подать. Через Великую Польшу к Тевтонским замкам ехать дольше. Вот и решай, Василь. Он решил, десяток всадников, пожалуй, маловато для свита Конрада Тюринского и пленной княжны. Да и нет никакой уверенности в том, что именно тевтонские лошади наследили на противоположном берегу. Другое дело, многочисленные конники, ушедшие в западном направлении. Найти среди них магистр и атлоиду все-таки больше шансов и следы отчетливые, не потеряются, опять-таки, немецкая граница рядом. Бурцев приказал сменить уставших лошадей. «Едем на запад», – объявил он, и лес сомкнул над ними свои сумрачные своды. Первым почуял опасность Бурангу, татарский сотник натянул по воде, мохнатая низкорослая кобылка перешла со скорой рыси на шаг. Бурцев последовал примеру кочевника. Скакавшие позади воины тоже замедлили движение. Бурангол выглядел озадаченным и встревоженным. С чего бы это? Бурцев огляделся. Ничего подозрительного вроде не видно и не слышно. Только лесные птицы беззаботно поют свои весенние песни, а след чужих копыт уводит в густую ельню. Конечно, местечко глухое, заводище, древние стволы и молодая поросль со всех сторон ограждают дорогу сплошной стеной. Солнечный свет едва пробивается сквозь колючие еловые лапы. Мне это же причудливая игра теней нервирует кочевника. В чём дело, Бурангул? Сотник ответил не сразу, стрельнул острым глазом и по сторонам, потом заговорил. Происходит что-то странное в Ацалов. Что именно? Бурангул замялся и вместо ответа сам задал вопрос. Могут ли волки лазить по деревьям? Гым Неужели настолько велик суеверный ужас тепника перед лесом? Ты о чём, Бурангол? И вновь избашил, торопился с ответом. Он ещё раз внимательно огляделся. Я был лучшим охотником в нашем роду, и мой глаз редко ошибается. Ну и вон там, Бурангол указал взглядом в сторону необхватной ели, пышные лапы которой нависали над самой дорогой. На верху Там только что мелькнула волчья шкура. «Стоять!» – вилел Бурцев, скинув руку. Дружина новогородцев и кочевников-степняков остановилась. В коне схрапывали, люди тихонько переговаривались. Подняты щиты, кто-то потянул из ножен сталь. «Никому не двигаться!» – приказал Бурцев. «Бурангул, со мной!» Вдвоем они приблизились к дереву, на котором татарскому сотнику померечился волк. Дядька Адам, громко окликнул Бурцев. Лесное эхо отозвалось сразу. Человек нет. Он сложил руки рупором. Дядька Адам! Эхо, тишина. Неужели ошибся? Да мало ли шастает нынче по польской гохамани, волчьих шкурок лесных братьев. Но до чего же не хочется сейчас драться за право проехать через заполоченный ельник ни с разбойниками, ни с партизанами. Освайп, Збеслав позвал бурца. Это я, Вацлав. Трескнут весь право. Татарин скинул лук. Сатник, что продирался к лесной дороге, орудовал мечом как мачете и щитом прикрывал лицо от ветет, так и наравивших вычерпать глаза. Ага, знакомый щит и выцветший герб тоже. Серебристая башенка на синем фоне. Да и эти пышные усы не узнать было невозможно. Освайп Опусти оружие, шепнул Бурцев Бурангулу. Новоцалов, опусти, говорю. Тетива лука ослабла, наконечник стрелы склонился к земле. Это, конечно, ничего не значит. Пальцев-то стетевы Бурангул не убрал. Она в скидку татарин тоже бьёт неплохо. У микрофона был Махмутов Даниил.